Патрица лег на спину. Пара крыс подтащила ему под голову подушечку. «Похоже, снаружи дела обстоят из рук вон плохо», — заметил он. «Ага», — с горечью подтвердил Ваймс. «Вы правы. Вы находитесь в самом безопасном месте во всем городе». Он в очередной раз засунул нож в расщелину между двух камней и осторожно покачал камень. Лорд-ветинари с интересом наблюдал. Ваймсу удалось разобрать стену на высоту 6 футов от уровня пола, и теперь он подбирался к решетке отверстия, заменяющего окно. Вскоре Ваймс принялся ковырять цемент вокруг решеток. Понаблюдав за ним некоторое время, Патриций снял книгу с полочки рядом с кроватью. Поскольку крысы не умели читать, собранная им библиотека характеризовалась некоторой причудливостью, однако Патриция был не из тех людей, кто игнорирует возможность приобрести новые познания. Открыв на заложенном месте историю плетения кружев от древности до наших дней, он углубился в чтение. Спустя несколько страниц он обнаружил, что на книгу падают крошки цемента. Щел необходимым стряхнуть их и поднял глаза. «Ну как? Получается?» — вежливо осведомился он. Вайм скрипнул зубами и выломал кусок цемента. За маленькой решеткой взору открывался грязный дворик, освещенный немногим лучше камеры. В одном углу дворика была свалена куча кухонных отходов, но в данный момент она ласкала глаз. Во всяком случае, выглядела намного привлекательнее, чем темница. Изменившемуся Парку Ваймс предпочитал честную, открытую помойку. В куче отходов было что-то аллегорическое. Он все колол, колол и колол. Лезвие изгибалось и гудело, нож в руке дрожал.